Глава шестая. Игра на добивание. Раненых уложили на сани. Это были те, кто получил серьезные раны. Сладислава сказала, что при должном уходе большинство выживет. Только как его получить этот должный уход? Это уж твоя забота, муж, сказала Сладислава, извлекая щепку из скулы Сергея и густо накладывая м а з ь Я сделала, что могла. Держалась она изумительно, уверенно и бесстрашно, одним лишь видом внушая раненым надежду. Духарев тоже держал лицо, но понимал дела их кислые. Да, уличи потеряли кучу народу, примерно четверть личного состава, но это ничего не меняло. Да, сбежали, но непременно вернутся и добьют. Их колдуны сварят еще бочку бешеного молочка или чем там они опаивали людей. И опять придется схватиться с сотней доморощенных берсерков, а за ними еще тысяча. Добивать. Но раньше, к некоторому удивлению Духарева, явился лесянин, один с веткой в руке. А где твои дружки? Калос со щ и т о б о е м поинтересовался в о е в о д а Они не могут прийти, заявил военный лидер м е д в е д е й Понимай, как хочешь, либо мертвы, либо ленятся. Либо это личная инициатива Лисянина. Я пришел предложить тебе уйти без всяких околичностей, заявил вождь. Забирай своих и убирайся. Предложение слишком шикарное, чтобы в него поверить. Но Духарев сделал вид, что принял его за чистую монету. Нам нужны лошади, сказал он. Самая м е н ь ш е е голов двадцать. Зачем? В сане запрячь? Десять, возразил Лисянин. Пяти саней вам хватит. Хорошо, не стал спорить Духрев. Пусть будет десять. Когда? Завтра утром. А почему не сейчас? Завтра, отрезал вождь. Ты согласен? Да. И Лисянин ушел. Клятвы о том, что уличи не причинят им вреда, Духрев требовать не стал. Выбора у него все равно не было. Утопающий хватается за соломинку. Соломинка не спасла. Сволочь Лисянин обманул. Надеялся, что его враги утратят бдительность. т о же ошибся. Духорев доверял ему не больше, чем подколодной змеюке. Тем более, что с вечера в лесу слишком бодро тюкали топоры, слишком долго и часто для простой заготовки топлива. Уличи напали под утро, когда звезды только-только начали гаснуть. Как раньше навалились всей массой, только вместо щитов... в о л о к л и с собой заостренные древесные стволы, решили значит тараном строй разбивать, как крепостные ворота. Придевшее воинство Сергея окружило сани не строй, а чахлая цепочка. Рука д у х р е в а п о т я н у в ш и с я к колчану, случайно наткнулась на рог. Повинуясь наитию, он поднес его к губам. Протяжный, чуть гнусавый звук поплыл над просыпающимся лесом. Такой слышен за несколько километров, вот только слушать некому. Затея с бревнами не удалась. Первый же залп вывел из строя достаточно несунов, чтобы тараны попадали. Впрочем, и смысла в них уже не было. Вместо монолитного щитового строя уличем противостояла разрозненная цепь безмерно уставших, неверящих в победу воинов. Но все же воинов, так что биться они будут до конца. Луки вернулись в налучи. Пришло время мечей. Небо над лесом посветлело. д у х а р е в и еще трое дружинников, получивших ранения в ноги, устроились с луками на санях. Раненых закрыли щитами. Не зря. Уличи вспомнили, что у них тоже есть луки. Правда, стреляли редко и аккуратно, опасались попасть в своих. Но все равно попадали. д у х а р е в слышал, как поют вражеские стрелы. Пару раз ему даже влепили в грудь. но он даже не пошатнулся. Двойной панцирь и охотничего ь лука охотничим ь наконечником не пробить. Сергей работал как машина. Наложил стрелу, выстрелил, наложил стрелу, бил туда, где уличи наседали активнее. В победу он не верил. Спасти могло только чудо. Губы непроизвольно бормотали молитву, а руки рывком натягивали лук в т р е т ь с и л а д о н о с а и посылали очередную смерть. Цепочка гридней редела. Их осталось дюжины полторы, и на каждого наседали по три-четыре врага. Если бы не труп ы под ногами, последним защитникам пришлось бы еще труднее. Лохматый Смерть с топором в лапе р ы ч а полез на сани, д у х р е в пнул его ногой в лоб. Но вот и все. В колчане осталась последняя стрела. Она досталась какому-то мужику. Мгновение назад в о т к н у в ш е м у рогатину в бок дружинника. Сергей обнажил клинки и спрыгнул вниз. Едва не поскользнулся на мягком, на мертвеца угодил, но удержал равновесие и успел отвести удар Вил. Но надо же, Вилы! Чертовски обидно будет погибнуть не от благородного меча, а от сельскохозяйственного орудия. Владелец Вил завопил от боли и ужаса, оставшись без руки. Топор на длинной рукояти, типичный инструмент лесоруба, свиснул т целя в бок. Мощный удар, но с е р г е й не дерево. Шажок в сторону, дровосека занесло, чуток развернуло и укол в шею довершил дело. Брызнувшая кровь оросила лицо еще одного смерда. Тот з а о р а л зажмурился и завопил уже совсем по-другому, когда с а б л и Сергея выпустила ему кишки. И тут, когда всем уже было ясно, конец, вдруг, перекрывая лязг и дикий вопль раненых и бьющихся над поляной мощно разъяренным туром, зарычал боевой рог. Не верю, подумал д у х а р е в Но рог взревел еще раз. Битва не остановилась. Уличи продолжали наседать. с м е р д ы они не умели вычленять из шума нужные звуки, а вот д у х а р е в умел. и отчетливо услышал характерный глухой и тяжкий топот наступающей конницы. п о м о щ ь идет! заревел он во всю мощь. Держись, г р и ь И заработал железом с удвоенной силой, не жалея себя, не экономя, потому что появилась надежда. Минута и с высоты своего почти двухметрового роста он увидел, как заволновалась. потекла плотная толпа уличей. И еще он увидел, как четкий клин бронной конницы врезался в эту толпу, рубя, топча, к а л е ч а Осадившие жалкую кучку дружинников смерды ослабили натиск, завертели головами, пытаясь понять, что происходит, но не успели. Конские о с к а л е н н ы е морды повисли над головами самых ярых, замелькали клинки. Секунда и все. б а т ь к а живой. Духреев не сразу узнал Артема в бороде, но узнал, засмеялся счастливо. Живой, гони их Артемка и попробуй главных живьем взять: Главарей, Волохов, князь Уличский не стал тратить время зря. т о ч а с засвистел пронзительно, всадники развернулись в линию, погнали бегущих смердов, настигая. Секли по беззащитным затылкам. Важных живем. ь Услыхал д у х а р е в и привалился спиной к соням. Чудо свершилось.